Глава вторая. Фильм что ли снимают, предположила дочь, поправив на плече с полушу люмку рюкзака, неосознанно приблизилась ко мне поближе. Не знаю, отозвачино произнесла с сомнением, осматриваясь. Уж слишком всё здесь было настоящим и мало походило на декорации. Мы будто волшебным образом переместились в прошлое, где по мощёной камням дороге проезжали кареты и двуколки. Мужчины прохаживались в двубортных сюртуках с длинными полами и шляпах цилиндрической формы. Их туфли были на высокой подошве, поверх которой на некоторых франтах были натянуты штрипки от кальсон. И у каждого в руках была длинная трость с крупным набалдашником. Дамы здесь неспешно прогуливались вдоль не многочисленных магазинчиков. Большинство модниц были одеты в платья с турнюром, На поясе с правого бока у них висели маленькие пухлые сумочки, а шляпки с цветами и прочей мишурой прикрывали их белоснежные лица от палящих солнечных лучей. Правда, некоторые мисс, те, что помоложе, торопливо пересекая улицу, были одеты в юбку из тёмно-серого, синего или коричневого сукна, рубахи пастельных тонов и жакетах, неуловимо напоминающих мужской фрак. Miss Cowell. Простите, проговорила росеина, переводя свой взгляд от представшей фантастической картины на невысокую женщину в платье из тёмно-коричневой шерсти, шляпке с маленьким букетиком голубых цветов на полях и крохотной сумочке в руках. Мисс Коул, повторила женщина, нисколько не облегчив мне задачу. Нет, вы ошиблись, покачала головой и вновь обратив свой взор перед собой, заметила, что часть прогуливающихся дам и джентльменов замерли. и с неприкрытым любопытством, как совсем недавно делала я, рассматривали меня и Алину. «Ну как же!» — расстроенно проговорила женщина, не пожелавшая от нас уйти. «Вы вышли из особняка Коуэллов?» «Мы вышли из леса». «Мам!» — прервал меня сиплый голос дочери. Она, несколько раз дёрнув меня за рукав, прошептала. «Смотри!» Обернувшись в сторону, куда указала Алина, Я в очередной раз потрясённо уставилась на то, что так удивило ребёнка. А где? оторопела пробормотала, разглядывая покосившийся ржавый забор, гостеприимно распахнутую калитку, за которой виднелся реденький лесок и полуразрушенный двухэтажный особняк. Мисс Коул, я хотела предложить вам попробовать наш сыр. Он отличного качества, пробубнила надоедливая дамочка, продолжая стоять над душой. лучший в Терсе. Ещё мой прадед открыл сыроварню, и мы храним секреты. Я подумаю, мисс, прервала женщину, резко обернувшись к настырной особе. Миссис Черел, я отправлю к вам внука, ласково улыбнулась дама, неожиданно заявив. Рада, что дом Коулов возродился, и я была первой, кто встретил его хозяек. Э, спасибо, поблагодарила, схватив дочь за руку, рванула к калитке. туда, где, по моему мнению, должен находиться лес, за которым пролегала ухабистая просёлочная дорога и стояла наша машина. А всё вот это всего лишь оптический обман, иллюзия. Это всё мне снится или я надышалась каких-то ядовитых паров в лесу? Мама, мы возле этой развалюхи уже третий круг сделали, услышала краем сознания обеспокоенный голос дочери. Бросив беглый взгляд на Алину, после нам мрачный особняк Не останавливаясь ни на секунду, упорно пыталась уйти от этого кошмара подальше. Уже скоро. Я просто не ту тропинку выбрала, упрямо проговорила, уводя дочь в новую сторону, где точно должна находиться наша машина. Мама, мы застряли, отсюда не выбраться. Мы попали в портал, который перенёс нас в прошлое, заворчал ребёнок, потянув меня за руку, вынуждая остановиться. Это всё сказки. Такого не бывает. настояла на своём, не желая поверить в очевидное. Рука вместе щипков давно нещадно болела, убеждая меня, что это всё не сон, а самая настоящая правда. Интересно, а мы вернёмся? Прикинь, возвращаемся ничуть не изменившимися, а там уже лет 200 прошло. Не смешно, буркнула устало Пада и опрямо на чемодан, который тут же жалобно подо мной застонал. Взглянула на улыбающуюся дочь на мелкого в её руках, проговорила. «И что будем делать? Туда пойдём? В город? Надо снять номер в гостинице. Или, как их раньше называли, комнату в постоялом дворе? Карты здесь точно не примут. Бумажные деньги? Сомневаюсь. Украшения продать?» Разговаривая то ли сама с собой, то ли с дочерью, тем временем вытащила из рюкзака термос и пакет с бутербродами. Сунула один алинке отломив кусочек колбасы, дала багге. То, что осталось, принялась жевать сама, совершенно не ощущая вкуса. Та женщина назвала нас хозяйками дома Коуловых, произнесла дочь, живо проглотив свою долю. Показала на двухэтажный особняк с разбитыми окнами, с настишье распахнутыми ставнями и дверями, а облезших стен, наверное, лет 100 не касалась кисть с краской. Видимо, это он, возможно, неопределённо пожала плечами, покосившись на развалюху. Но жить в этом небезопасно, грязно и страшно. Надо снять комнату или номер, расспросить, что это за место, но прежде продать украшения. В город, обрадованно воскликнула Алина, единственная, кто радовался этому кошмару. Но, может, ещё Баги, конечно, разделял её воодушевление, но по сонной мордахе я не смогла определить степень его счастья. Туда кивнула, отряхнув головой, пытаясь унять невесть откуда взявшийся нудный звук, словно кто-то рядом жалобно плакал. Подхватив чемодан, покатила его к воротам. Алина весело подпрыгивая отправилась следом за мной, что-то весело напевая себе под нос. Что сказать? Я трус. Стоя за коваными воротами, за которыми нас было прекрасно всем видно, наверное, больше 10 минут смотрела на прогуливающихся по тротуару противоположной стороны людей. Боясь переступить черту, разделяющую двор дома и улицу. Казалось, сделай шаг, и всё, мы никогда не вернёмся в этот сад, место, которое сможет нас переместить обратно. Мисс Коул вдруг раздался звонкий мальчишеский голос слева, напугав меня до икоты. Следом возле прутьев появилась рука, и кто-то торжественно объявил: Бабушка просила вам передать. Спасибо. Рассеянно поблагодарила, забирая довольно внушительный свёрток. Торопливо окликнула вдруг рванувшего от нас мальчишку лет девяти. «Эй, постой!» «Да, мисс Коуэлл», — резко притормозил ребёнок, с откровенным любопытством разглядывая нас. Сейчас, находясь по ту сторону забора, я ощущала себя диковинной зверушкой, поэтому поспешила спросить. «Почему Коуэлл?» Этот страшный дом всегда принадлежал семье Коуэллов, с готовностью ответил мальчик, наверняка уже мысленно хвастаясь своим друзьям о нашей беседе. «Ясно, но мы не Коуэллы», — проговорила, пытаясь понять, почему у ребёнка такая уверенность в этом. «Никто, кроме Коуэллов, не сможет пройти через эти ворота», — с нисходительным тоном ответил мальчишка, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Э-э, спасибо». поблагодарила уже спину шустрого мальчугана в коротенькой курточке из серого сукна. На голове у ребёнка была надета шляпа с закруглёнными полями, которая удивительным образом не спадала с бегоющего со всех ног мальчишки. Штаны из тёмно-коричневой шерсти были ему коротки, а башмаки на толстой подошве казались великоватыми. "Мам, это, наверное, та миссис Черел отправила", невнятно пробормотала дочь. Тоже отарапела, вытянув шею, смотрела вслед улепётывающему мальчишке. Ага, сыром пахнет, согласилась с Алинкой, огляделась, куда бы положить свёрток, затолкала его к дочери в рюкзак. Давай я понесу. Нет, он не тяжёлый. Ну что, идём? Пошли. Обречённо вздохнула, толкнув дверь, невольно зажмурилась от раздавшегося скрипа несмазанных петель, перешагнула невидимую черту.